Глава 3. Фигура в бордовой фланелевой рубахе, приобретенной из стремления к прекрасному, шьют такие по преимуществу еврейки из Нью-Йоркского изсайда вывернула из-за угла на середину главной улицы желтого неба. В обеих руках у фигуры было по длинноствольному тяжелому револьверу вороненой стали. Поминутно на весь обманчиво безлюдный городок эта личность закатывалась рыком, который, разлетаясь о крест, гремел над крышами с мощью превосходящей все мыслимые для человеческого голоса пределы. Тишина вокруг давила на мужчину могильной тяжестью. Каждый иступленный боевой клич гасили раз за разом глухие стены безмолвия. Сапоги на нем, алые с золотым тиснением, были такого типа, в каких ребятишки из Новой Англии обожают кататься на салазках зимней порой. Лицо мужчины пылало яростью, порожденной выпитым виским. Блуждающий, но сторожкий, на случай возможной засады, взгляд шарил по опустелым крыльцам и окнам. Крадучись, передвигался он, словно кот-полуношник, не забывая изрыгать то и дело угрозы. Легче блинок в руках его были длинные револьверы. Он поигрывал ими с неуловимым проворством жонглера. Оба мизинца время от времени выбивали неслышную дробь на рукоятках, жилы на шее в открытом вороте рубахи надувались и опадали, надувались и опадали в такт неистовым приливом гнева. Ни звука, одни лишь воинственные призывы оглашали воздух, глинобитные жилища хранили привычное спокойствие словно не замечая ползучую малость посреди улицы хоть бы ничтожный предлог сразиться никого мужчина возопил к небесам хотя бы крохотная зацепка оставалось драть глотку и сходить бессильной злостью до да потрясать револьверами на весь белый свет Пёс, владельца кабачка с устатку, не озаботился правильно оценить развитие событий. Он по-прежнему дремал, развалясь у хозяйского порога. При виде пса мужчина встал и остроумно пошутил, вскинув револьвер. Пёс при виде мужчины вскочил и отошёл наискосок, понуря голову и рыча. Мужчина гикнул, и пёс, Припустился вскач. Ещё чуть-чуть, и он укрылся бы в переулке, но в этот миг раздался громкий хлопок, посвист, и что-то взрыло землю прямо под собачьим носом. Пёс взвизгнул в испуге и, круто повернув, шарахнулся куда-то в сторону. Снова хлопок, снова посвист, и нечто хищно вгрызлось перед ним в песок. Пес, ошалев от ужаса, заметался туда-сюда, словно зверь в клетке. Человек, опустив оружие, стоял и смеялся. Наконец, внимание его привлекла закрытая дверь кабачка с устатку. Мужчина подошел и забарбанил в нее револьвером, требуя выпивки. Дверь отвечала стоическим молчанием. Тогда он поднял с тротуара обрывок бумаги и пришпилил его ножом к дверному косяку. С презрением, отворотясь от популярного заведения, перешел на другую сторону улицы, упруго и стремительно повернулся на каблуках и выстрелил в бумажку, промазал на полдюйма, чертыхнулся в собственный адрес и пошел, куда глаза глядят. По пути с удовлетворением обстрелял окна закадычного дружка. Мужчина устроил себе из города забаву. Город служил ему игрушкой. Вот только упорно не подворачивался повод сцепиться с кем-нибудь. Имя Джека Поттера заклятывал супостата, всплыло в сознании, а с ним отличная мысль направиться к дому Поттера и, градом оскорблений, вынудить того выйти наружу и сразиться. Горлане песнь «Апачий», охотников за скальпами, мужчина двинулся к желанной цели. Достигнув ее, он обнаружил, что Поттера в дом являет глазу тот же нежилой вид, что и прочие глинобитные строения. Мужчина занял оперативный рубеж и послал противнику громогласный вызов. Дом взирал на него с бесстрастием каменного истукана. Никаких признаков жизни. Выждав приличное время, мужчина разразился целой очередью вызовов, перемежая их достойными изумления эпитетами. Вскоре эта картина представляла мужчину до нельзя, разъяренного полной неподвижностью чужой недвижимости Так зимний ветер беснуется, налетая на хижину, затерянную посреди северной прерии. На отдалении сумятица звуков напоминала отголоски побоища с участием человек-двухсот мексиканцев. По мере надобности мужчина прервал свое занятие, переводя дух или перезаряжая револьверы. Глава четвертая Поттер и Новобрачная шли торопливо с пристыженным видом, изредка тихонько из конфужина пересмеивались. — Здесь сразу за углом, голубка, — наконец сказал он. Чита зашагала с удвоенной энергией, как бы преодолевая сильный встречный ветер. Поттер воздел было палец, готовясь указать на их новую обитель. Как вдруг свернув за угол, они столкнулись с одетой в бордовую рубаху фигурой, судорожно закладывающий патроны в громадных размеров револьвер. В мгновение ока фигура уронила револьвер на землю и молниеносно выхватила из кобуры другой. Ствол другого был направлен в грудь молодожену. Наступило молчание. Поттера будто язык присок к гортане. Первым его побуждением было высвободить руку, в которую вцепилась женщина. Чемодан он бросил на песок. Что до новобрачной, лицо ее приобрело желтоватый оттенок лежалого полотна. Остолбенев, она напоминала кролика, зачарованно взирающего в мерзком ритуале на удава. Мужчина с расстояния трех шагов мерили друг друга взглядами. Тот, что был при револьвере, усмехался теперь с иной, затаенной яростью. Тихой сапой надумал ко мне подобраться, проговорил он, — по-тихому меня взять. Глаза его блеснули недобрым огнем. Поттер сделал легкое движение, и мужчина свирепо выставил револьвер вперед. «Нет, врешь, Джек Поттер!» «Пальцем пока не тронь оружие, глазом не моги мигнуть!» «Приспел мне срок...» сквитаться с тобой, причем по-свойски, на свой собственный манер, в растяжечку и без помехи. А потому, коли не хочешь под дулом объясняться, слушайся меня. Поттер взглянул в лицо противнику. — Применение оружия блажной, — сказал он. — Честно говорю, нет. Он понемножку собирался, подтягивался, но где-то... Перед мысленным его взором маячил образ Пульмана. Узорный цвета морской волны бархат, блеска меди, серебра, стекла, маслянистый глянец темного дерева — все великолепие такого события, как их женитьба, обстановка, соответствующая их новому званию. Ты же знаешь, блажной Уилсон — Когда доходит до драки, я дерусь, но у меня с собой нет оружия. Придется тебе вести стрельбу в одиночку. Лицо его врага налилось кровью. Он сделал шаг вперед и поводил револьвером туда-сюда на уровне Поттеровой груди. — Ты сказки мне не рассказывай, стервец. — Оружия при нем нету. Ври больше! «Кто это, интересно, в Техасе видел тебя хоть раз без оружия? Не держи меня за ребенка!» Глаза его метали молнии, кадык на шее ходил ходуном. «Я не держу тебя за ребенка», — отвечал Поттер, не отступая ни на пять. Он будто врос ногами в землю. «Я за осла тебя держу, каких мало. Сказано тебе, что я безоружен. Сал быть, так оно и есть». «Если ты уложить меня собрался, то валяй, приступай. Другого такого случая не будет». Подобное количество навязанных умозаключений сказалось на градусе Уилсонова гнева. Он слегка остыл. «Если при тебе нет оружия, тогда в силу чего его нет?» — осведомился он язвительно. «В воскресную школу ходил, что ли?» При мне в силу того нет оружия, что я сию минуту приехал из Сан-Антона с супругой. Я женился, — сказал Поттер. И знай я загодя, что, когда привезу жену домой, по улицам будет шататься дубьё вроде тебя, то имел бы при себе оружие, будь уверен. «Женился!» повторил блажной бессмысленно да и женился я женат внятно произнес поттер женат сказал блажной только теперь кажется увидев и изнемогающее создание подле своего противника не может быть похоже ему на миг открылся некий неведомый до да толи мир он попятился назад Рука, сжимающая револьвер, бессильно опустилась вниз. — Вот это и есть супруга? — спросил он. — Да, это супруга. Опять потянулось молчание. — Так, Тогда задумчиво проговорил, наконец, Уилсон. — Все отменяется, выходит дело. — Как скажешь, блажной, сам знаешь... Не я затевал свар. Поттер поднял чемодан. — Что ж, надо полагать, отменяется, Джек, — сказал Уилсон, глядя себе под ноги. — Женился. Он не штудировал кодекс рыцарства, просто перед лицом столь непривычных обстоятельств он был всего лишь наивное дитя природы. Подобрав с земли свое пиратское оружие, он убрал оба револьвера в кобуры и побрел прочь. Шаги его оставляли воронки следов на плотном песке. 1898 год.